Глава шестая. «Куда вы идёте?» — закричала из своего сада Мари. «Она сегодня очень любопытна», — отметил Чинг. Фил поднял голову. «Вон там тучи собираются». «И что?» — не понял Бельчонок. «Моя мама, если на кого-то накричала, всегда потом говорит. «Не подумайте, что я не умею хорошо себя вести». Небо потемнело, сейчас гроза начнется. Вот я и нервничаю. Наверное, у Мари та же проблема. Некоторые жители Медовой долины зависят от погоды, согласилась Софья, но их очень мало. И никто из тех, кого я знаю, не устраивает скандалов при виде тучи. Но не будем сейчас обсуждать медведицу Розу, Нехорошо говорить о ком-то в его отсутствии. «Зачем нам идти к тебе?» — удивился медвежонок. «Никогда не видела листок, подобный тому, который я нашла на краю ямы», — объяснила лучший детектив Медовой долины. «Но я знаю только те деревья, которые у нас растут. В моей библиотеке есть книга о самых редких, «Многолетних растениях». «Можно в интернете посмотреть», — сказал Чинг. «Тебе мои слова сейчас покажутся странными», — вздохнула сова. «Но в сети вовсе не все можно найти. К сожалению, информация там частенько бывает ложной. А книги, в особенности старые, которым много лет, вот они редко лгут». Софи, Бельчонок и Медвежонок дошли до дома совы и очутились в ее кабинете. Детектив открыла дверь в стене. «Ой, не знал, что там есть еще одна комната!» — восхитился Фил. «Только совсем небольшая». «Это моя химическая лаборатория», — пояснила сова. «Чинг, пока я буду готовить все для эксперимента...» Передвинь лестницу на колёсиках, то что стоит у полки с книгами, к окну и заберись на неё. Под самым потолком найдёшь шкаф с табличкой «Уникальные справочники». Открой его, возьми том с названием растения и положи на письменный стол. «Софи! Лист, который мы нашли, упал не с растения. У меня их вообще нет». сказал фил яблони груши дубы липы и все деревья многолетние растения улыбнулась сова а, -а, -а" протянул медвежонок надо же я думал что дерево это просто дерево Бельчонок поспешил выполнить просьбу начальницы Софи тем временем открыла в лаборатории шкаф, вынула миску, пестик и несколько бутылочек. Нашёл! — закричал Чинг, подходя к сове. «Очень хорошо!» — похвалила его она, села за стол, взяла у книгу, открыла ее, положила рядом зеленый лист и углубилась в чтение. В кабинете наступила тишина. Слышался только шелест страниц. Через некоторое время к этому звуку присоединился громкий храп. Фил заснул на диване. Чинг тоже задремал, но он тихо посапывал. Стрелки больших часов бежали по кругу. Софья медленно перелистывала страницы. Потом захлопнула Том и громко воскликнула. «Нет!» Фил скатился с дивана на пол и заморгал. «Где я?» «Кого нет?» — спросил Чинг, тряся головой. Софья встала. «Листа, который мы обнаружили, нет в справочнике. У меня появилась догадка, но она такая необычная, что просто не верится. Навряд ли это произошло. — Что? — полюбопытствовал медвежонок. Сова пошла в лабораторию. — Сейчас проведу эксперимент, а там посмотрим. Детектив положила в миску листок, начала толочь его пестиком и через несколько минут остановилась. — Надо же! Он очень прочный, даже не помялся. — Ладно, продолжим. Софья взяла фиолетовую бутылочку и стала осторожно лить из нее в миску жидкость зеленого цвета. Апч! -чих чихнул Чинг. «Кха -кха -кха -кха закашлял Фил. Да, запах резкий, сказала Софи, но он сейчас выветрится. Апч! Донеслось со двора. Кто там? Подпрыгнул Чинг и бросился к открытому окну. «Мари! Мари! Стой!» Фил поспешил за другом. «Приходила ежиха?» — уточнила Софи, разглядывая содержимое миски. «Я не уверен», — засомневался ее помощник. «Увидел, как убегает кто-то в желтой рубашке, в синих джинсах, а на голове у него красная повязка». «У Мари сегодня такая одежда», — вспомнил Фил. «И походка, как у неё», — добавил Бельчонок. «И ботинки её». «И бегает, как ежиха», — уточнил Фил, глядя в окно. «Если кто-то одет, как Мари, бегает, как Мари, очень похож на Мари, то это Мари», — усмехнулась сова. Потом Софья взяла пинцет, вынула с его помощью лист из миски, показала его присутствующим и осведомилась. «Что скажете?» «Ничего», — удивился Чинг. «Обычный листик, зелененький». Сова посмотрела на медвежонка. «Твое мнение?» «Такие повсюду валяются», — хмыкнул Фил. «Зачем ты проводил эксперимент? Ерунда какая-то!» «Порой лист...» «Найденный на земле может оказаться самым необычным рассказчиком», — произнесла сова. «Сейчас закрою лабораторию, и мы с вами опять пойдем в сад Фила». софи начала убирать все со стола. Фил подошел к Чинку и зашептал ему прямо в ухо. «Похоже, она заболела». «Кто?» — также тихо спросил Бельчонок. Медвежонок показал лапой на хозяйку кабинета. «Ты говоришь про лучшего детектива?» Уточнил Чинг. Фил кивнул. «Сегодня она странная. Как лист может рассказать что-то необычное? У него нет языка. Растения не умеют болтать». «Если Софи считает, что листочек запоёт песню, то так и будет», — зашипел Бельчонок. «Она никогда не ошибается!» Сова закрыла дверь в лабораторию. «Ну, пойдемте к дому медвежонка».